Глава седьмая Автомобиль затормозил у подножия горы. Из вытянутого как казарма строение вышел худой, точно иссохший страж. От уголка губы к виску тянулся уродливый шрам, отчего казалось, что человек криво усмехается. Пустой рукав рубахи был заправлен за пояс штанов. Из второго рукава торчала трехпалая кисть, обтянутая желтой кожей. Выслушав Адера, страж простонал. «Ну сколько можно?» Затряс из уродовы на рукой, указывая на контору. «Что тут каждый месяц проверять?» Двинулся к двери бормоча недовольно. «Ездите, ездите, и горючего вам не жалко!» Вдруг обернулся. «А я ничем не могу вам помочь. Все документы в сейфе, ключа нет. О нашей беде слыхали?» «Что случилось с начальником?» Поинтересовался Адер. Страж указал на крутую тропинку, взбегающую по склону горы. Оттуда сорвался. Все внутренности отшиб. Крепкий был мужик. Еще три дня мучился. «Где находится прииск?» «А вам какой нужен? Горный или котел?» На языке вертелось «котел». Но, решив не соваться к смертникам без охраны, Адер сказал. «Горный». «Милю вверх и вглубь 20 метров. Хотите посмотреть?» «Но сейчас там никого нет, все на проводах лабичи». Адер с содроганием взглянул на скалу. Он видел пять приисков, и надо бы посетить последний. «Ну что, нести страховку?» Съехицы в голосе спросил страж, и, не дожидаясь ответа, поднялся на крыльцо конторы. Малика подошла к мутному в грязных разводах окну. Адер направился к деревянной перегородке в конце длинного помещения. Справа вдоль стены стояли скамейки, слева узкие, словно гробы, ящики с дверцами. «Добросердечный был мужик», — произнес страж семеня следом. Как не день, так мешок еды относил бандюгам. А взамен что? Когда? Горстка камушков, точно горох. А когда и шиш. Внутри Адера все бурлило и шипело. Еще один вопрос, ответ на который он вряд ли получит. Зачем разбивать лагерь смертников? на заведомо убыточном месторождении. Открылся сапогом дверцу ящика. На гвоздике висели брезентовые штаны и куртка. Внизу стояли ободранные ботинки на толстой двойной подошве с твердым и прочным на вид носком. Страж вынырнул из-за спины. «Рабочая одежда! Обувь из самого Тезара!» Взял ботинок, перевернул. «Клеймо. Видите?» Адер приблизился к перегородке. Возле нее лежали погнутые кирки, карабины, крючья, мотки из тертого капронового шнура и обшарканные крученые веревки. Страховка. И все равно калечатся бедолаги. Адер посмотрел в криво усмехающееся лицо. Еле сдержав брезгливую гримасу, отвернулся. «У нас каждый пятый инвалид. И вот что обидно. Лабище днем и ночью, как ящерица, а на тропе не устоял». Адер заглянул за перегородку. Умывальник, стол, табурет, сейф и засиженное мухами окно. «Тут сидел наш начальник», — вздохнул страж. Адер вернулся к столу возле входной двери. Опустился на шаткий стул, покрутил в руках увеличительное стекло, передвинул с места на место весы. «Приемщик принимает камни по весу?» — спросил он и понял свою ошибку. Услужливо склонившись над его плечом, страж обдал стойким запахом давно немытого, искалеченного тела. «По штукам». Адер закрыл ладонью нос. «Кто бракует камни? Оценщик или Тазарский банк?» «Оценщик». «Можешь идти», — сказал Адер, более не в силах цедить кислый воздух сквозь пальцы. «Я могу рассказать, как пользоваться страховкой». «Уйди!» — рявкнул Адер, и когда страж удалился, грохнул кулаком по столу. «Надо ввести штрафы за простой!» «Проявите сочувствие к чужому горю», проговорила Маляка, глядя в окно. «В порубеж ежедневно умирают сотни людей. Если всем сочувствовать, никаких чувств не хватит». Маляка бросила на него полный жгучего упрёка взгляд и вновь повернулась к окну. Спустя некоторое время в контору вошли Анатан и мужик уродливой внешности. Ноги изогнуты иксом, лицо плоское, словно по нему прошли стёркой, Одно плечо выше другого. «Извините за задержку. Еле нашли ключ от сейфа. Весь дом перерыли», — сказал Анатан. «А это драй, помощник Лабичи. Поможет нам составить опись документов». Адер открыл сейф в коморке начальника и присвистнул. На полках царил вопиющий беспорядок. Здесь были и тетради, и вырезки из газет, машинописные листы и документы, испещренные корявым почерком, засаленные папки и бумажки. А Натан принес стул для маляки и принялся выкладывать бумаги на стол, за которым уже сидел драй, держа огрызок карандаша. «Да разве же описи оставляют карандашом?» — воскликнул Адер. «Химический. Чтобы дважды не писать, смочь второй листью к водой. К этому прижмешь, и на тебе копия». «Копию придется читать в зеркале. Кому надо, прочтет». Адер принялся пролистывать бумаги. «Ищите расчетные ведомости». Вытащил потертый, с загнутыми уголками печатный лист, сложенный ширмочкой. Перечень драгоценных камней, выставленных на ювелирные торги в Тезаре, с фотографиями, подробными характеристиками и указанием первоначальной стоимости. Старый перечень, трехгодичной давности. «Драй, расскажи о лагере смертников», — приказал Адер, рассматривая фотографии камней. «Лабичи не сильно о нем распространялся. Знаю, что он носил искупленцам еду, возвращался с камнями. Ко мне дрянцо, половина в брак уходила, а больше ничего не знаю. Даже где лагерь. Не знаю. Так приблизительно». «А вы меня спросите!» — произнес Анатан, вытаскивая из сейфа очередную пачку. «Я расскажу!» «Рассказывай!» Анатан положил бумаги на стол, отряхнул ладони. «Анатан» год назад приезжает ко мне лабичи и говорит мол наместник приказал найти в горах место для бандитов чтобы не сбежали и чтобы польза была путаешь ты все возразил драй сначала лабичии месторождения нашел а уж потом лагерь открыли сам ты путаешь в беспросветном будущем забррезил лучик надежды пока что смутный не сформировавшийся в истории со смертниками замешан наместник гражданин тазара это козырь в рукаве а может Даже не один. «Камни бракует оценщик, а не тазарский банк», сказал Адер Анатану. «Правильно. Да только оценщики представлены к нам банком и действуют согласно предписаниям, в которых написано «вывозить все, что добыли за день». «Верно», подтвердил Драй. «Увозят подчистую». Еще один вопрос, в котором стоит разобраться. Если камни не ювелирного качества, зачем они тазару? Драй протянул Адеру сшитые листы. и «Ведомость за прошлую неделю подойдет?» Вот начальник и попался. Список длинный. Намного длиннее ряда ящиков с рабочей одеждой. Адер вернул документ Драю. «Посмотри, здесь есть незнакомые фамилии?» Тот провел искривленным пальцем по строчкам. «Это рабочие?» Перевернул лист. «Это...» «Инвалиды», – перевернул еще одну страницу. «Это вдовы. Чужих фамилий нет». «Я тоже содержу трех инвалидов», – холодно проговорил Анатан, вытаскивая из сейфа коробку, обмотанную шнуром. «Мужики, правда, ворчат? Привычка у них такая – жить одним днем, хотя умом все понимают». Зубами развязал узлы на шнуре, открыл коробку. «Бог мой!» Бережно выложил на стол пятнадцать крупных сапфиров, небесно-синих, восхитительного василькового оттенка с шелковистым отливом. «Это что?» — спросил Адер. Драйс бормотал, заикаясь. «Не знаю, клянусь, у меня даже ключа не было, клянусь!» «Я знаю, вошла лабич и вор! Маляка, зови блюстителя порядка!» Когда вслед за ней в коморку вошел калека, Адер указал на камни. «Заводить дело по факту кражи». «Кто украл?» «Начальник прииска». Рассматривая сапфиры, страж прошелся вокруг стола. «А никакого дела не будет». Адер опешил. «Как это?» «До сдачи в бан камни принадлежат прииску и в данную секунду находятся в конторе. Где вы увидели кражу?» «Они находятся не просто в конторе. Их нашли в сейфе», произнес Адер мягко, не спеша. Будто перед ним стоял умственно отсталый человек. «Да понял я, не дурак!» Взъерошился страж. «Я бы тоже в сейф положил, а то, знаете ли, ходят тут всякие!» «Ты ни черта не понимаешь, начальник должен сдавать камни в банк!» «Не успел!» «А сложить в коробку и обмотать шнуром времени хватило!» Страж покрутил коробку в искалеченной руке, пощупал шнур. «Ну, ведьма, хватило! Что дальше?» «Вор!» Должен понести наказание. Вы, видать, забыли. Лабич умер. Если бы не чувство отвращения, Адер схватил бы стража за грудки. Заводи дело. Не понимаю, зачем вам это? Человек мертв. Я конфискую его имущество, чтобы другим было неповадно. Страж потер нос трехпалой кистью. Могильный камень, вот его имущество. Он вам нужен. Адер подошел к окну. Забарабанил пальцами по растрескавшемуся подоконнику. «В сокрытии сапфиров однозначно присутствует преступный умысел, но как это доказать?» «Я могу задать несколько вопросов?» Прозвучал голос Маляки. Адер пожал плечами. «Спрашивай». Маляка направила на Драя участливый взгляд. «Мне очень жаль, что с вашим начальником случилось горе. Жаль его семью. У него есть дети?» Драй облокотился на крышку стола, обхватил ладонью лоб. трое «Я хочу, чтобы они с гордостью вспоминали об отце, а это зависит от вашей честности. Вы понимаете меня?» Драй кивнул. «Как часто у вас проводились проверки?» «Каждый месяц». «В течение года, двух лет, трех». Адер сдвинул брови. «К чему она клонит?» «Значит, с тех пор, как в котле появились смертники, к вам постоянно приезжали инспекторы?» Вкратчиво звучал голос Маляки. «Получается так», — кивнул Драй. «Довольно», — сказал Адер. «Когда на вашем прииске была последняя проверка?» Обратилась Маляка к натану «Так сразу и не вспомнишь, кажись, пару лет назад. Точно?» «Осенью! У меня откос от дождя обвалился! Мы два месяца ничего не сдавали в банк! К нам и нагрянули!» Маляка посмотрела на Адера. «Я говорила вам об этой проверке. Об остальных не слышала». «Хватит!» — произнес он, еле сдерживая, чтобы не закрыть ей рот ладонью. «Я всего лишь хочу разобраться. Теперь уже ничего не докажешь». Адер кивком указал на камни. «Вероятнее всего, это отбраковка». «Да вы что!» — воскликнул Драй. «Такие камни — редкость!» Порылся в ящике стола, достал лупу, долго рассматривал сапфиры. Дал лупу Анатану. «Посмотри звездочку. Вроде бы шесть лучей». Анатан навел увеличительное стекло на камень. «Разбираешься в сапфирах?» — спросил Адер. «И сапфир, и рубин — это корунды. Только рубин красный, а сапфиры всех других цветов». Адер закружил по комнатке, прислушиваясь к спору знатоков. Внутренний голос перекрикивал их голоса. Адер не верил ему, не хотел верить, но голос упорно твердил. Камни присваивал наместник, алабичи соучастник. Или жертва обстоятельств. «Я не ошибся. Эти сапфиры ценны как алмазы», — констатировал Драй и стал складывать камни в коробку. «Завтра сдам». «Сколько вам за них заплатят?» Спросила Маляка. 30 моров за штуку». Адер принялся перерывать на столе документы. Листы заскользили по крышке, закружили в воздухе, полетели на пол. «Подождите, подождите!» Взмолился Драй. «Этак я до утра не управ «Подождите, подождите!» Взмолился Драй. «Этак я до утра не управлюсь». Адер вытащил из-под бумаг листок-ширмочку. Развернул. Посмотрел на обведенную карандашом фотографию сапфира и его стоимость. Прикинул в уме, сколько это на моры. 100 Стартовая цена неограненного камня — 100 моров. Может, он качеством выше или весом больше, а может, цветом чище. Хотя нет. Таких изумительных сапфиров, как эти, Адер никогда не видел. Даже если закрыть глаза на все преимущества кристаллов Лабичи, то все равно, где 30 моров и где 100? Адер подошел к окну, такому же мутному, как мысли. Нет, не Лабичи жертва обстоятельств, а он. Но это его страна, его земля, его камни, его смертники, черт возьми. Лагерь смертников ни в одном из ваших отчетов не значится. следовательно «Ни котел, ни сапфиры не принадлежат прииску горной, и уж тем более они принадлежат Тезару». Адер посмотрел на Анатана. «Назначаю тебя управляющим котла». «Я не хочу». «А я не спрашиваю». «Вы «Э -э -э -э -э подождите», — заягозил Драй. «Как это? Сапфиры не принадлежат прииску?» Упершись кулаками в стол, Адер пригнулся к нему. «Принадлежат?» «А то как же?» «В нашем сейфе?» «В нашем!» «Значит, наши!» «А то, что получается, мы за них ничего не получим?» «Получишь. Срок. За утаивание от правителя существования месторождения и за сокрытие от Тезара реальных объемов добычи. 10 лет в искупительном поселении, не меньше». <режит> «Я тут при чем?» «Ты – должностное лицо второго уровня. После смерти начальника на тебя автоматически возлагается полная ответственность за прииск». «Чего?» Драй покосился на Анатана. «Чего он сказал?» «Теперь ты отвечаешь за нарушение законов», – произнес Адер. Драй уставился на стража. «Чего от меня хочет?» Тот вытер изуродованной кистью нос. «А котле знал?» «Ну, знал». И тут в глазах Драя словно что-то вспыхнуло. «Нет, я даже не знаю, где он находится!» «Сапфиры из сейфа твои?» «Бог с вами, откуда?» Адер кивнул Анатану. «Принимай котел!» «У меня своей работы полно!» «А здесь никакой работы нет. Будешь приезжать утром. Что тут ехать?» «Заберешь у смертников камни, сбросишь еду и обратно!» Черты лица Анатана исказились. Теперь Адер знал. От страха и отвращения. И я пришлю тебе топливо. Много топлива. Чуть позже арендую в отделении банка сейф, чтобы ты ничем не рисковал. Сейчас твоя задача — найти лагерь». Драй хлопнул ладонью себя по лбу. «Их же надо покормить». «Надо камни забрать», — произнес Адер и спросил у стража. «Сколько у тебя людей?» «Я один». Адер выудил из кармана деньги. Хотел сунуть калеки в руку, но, взглянув на уродливые холмики вместо пальцев, положил на стол. «Наймешь проверенных людей и установишь в конторе круглосуточную охрану». Страж сгреб банкноты. 20 моров?» «Мало». «Да тут столько будет охраны!» «А я отказываюсь!» — упорствовал Анатан. «Пусть драй! Котлом занимается!» Драй вместе со стулом отодвинулся от стола и вытянул искривленные ноги. «Как?» «Мы с малякой отправляемся в постоялый двор», — сказал Адер. «Вечером увидимся». «У нас нет постоялого двора», — проговорил страж. «Можете у меня переночевать». «Или давайте ко мне», — предложил Драй. «Нет, все что угодно, но только не искалеченные руки-ноги, и это вонь». «Мы возвращаемся в рисковый», — произнес Адер и вышел из каморки «Сообщите крик суетасе, что я задержусь», — донесся голос Анатана.